нас. Второе солнце медленно взошло над горизонтом. Умирающий белый карлик не давал столько тепла, как основное светило. Но его появление разбавляло синеву небосклона, потрясающее воображение картины. Тонкая нить, протянувшаяся от новой звезды к другой, порождала бесчисленное множество легенд о двойственности человеческой натуры великой силе любви, способной покорять любые расстояния, о неизбежности начала и неотвратимости конца. Родоначальники цивилизации, первопроходцы, осваивающие новый мир, точно знали, чем все закончится. Именно они создали первые легенды об апокалипсисе, которые навечно отпечатались в сознании людей. Однажды белый карлик насытится, превратившись в сверхновую, и мир поглотит огонь. Небывалой красоты вспышка станет венцом творения и концом существования самой планеты. Но жизнь всегда берёт своё. Даже за миг до Армагеддона она успеет создать и напитать заблудших путников безграничной Вселенной. Люди, выращенные под светом двух связанных звёзд, просто не могли не мечтать. Города, возводимые цивилизацией, которая добровольно обрекла себя на подобную участь, устремлялись к небесам с небывалой скоростью. Соревноваться с ними в величии могли лишь ковчеги. Огромные корабли для межзвездных путешествий, возвышавшиеся вдали от городов в ожидании своего часа. А жители творили. Талантливые архитекторы, великие художники и чувственные мастера слова, чьей-то незримой рукой, собранные в одном месте, выполняли основную негласную заповедь — созидать. Будто сама близость, осязаемость гибели толкала людей на немыслимые вершины. Планета Парнас вместе со всеми её обитателями вращалась вокруг двух звёзд уже сотни лет. Идиллию нарушали лишь огромные часы на самой высокой башне каждого города, отсчитывающие годы и часы до судного дня. Кайли окинула их безразличным взором, вздохнула и глянула на собственные. Наручные часы беспощадно показывали без 10 7. впервые за последние пять лет она опаздывала. Можно сказать, что Кайли делала это специально. Она попросту не хотела приходить. Очередная вдохновенная подружка была слишком приставучей. В ее голову навязчивой идеей проникала мысль об устройстве личной жизни, замужестве и детишках, и она упорно шла к своей цели, вовлекая в эту канитель всех, кто попадался под руку. Обычно Кайли часто меняла подруг, не рискуя сближаться с кем-то по-настоящему. Но Лейла была упорна, как никто другой. Проще было согласиться, чем спорить. Именно из-за Лейлы она стянула волосы в привычный узел и, даже не сменив офисный пиджак, неспешно вышла на улицу. Ее ждала пара часов адской клоаки, в простонародье звавшихся вечером пятиминутных свиданий. Она сходит, разочаруется и с чистой совестью заявит подруге, что пора забыть надоевшую тему. Или опоздает, и ее не пропустят внутрь. И повод закрыть этот разговор она все равно найдет. Здесь главное изобразить видимость деятельности. Конечный результат никого не волновал. Но мероприятие тоже задержали в ожидании всех заявленных участников. Кайли пришла последней, поймав на себе несколько недовольных женских взглядов. Без сомнений, они из тех романтических натур, что верят в любовь с первого взгляда и счастливое будущее своих внуков на новой планете. Мужчины вели себя более сдержанно, и их безразличные взгляды лишь мимолетно скользнули по опоздавшей. Строгие костюмы, почти полное отсутствие макияжа, несмотря на природную красоту темноволосой Кайли, делали ее не самой желанной партией. Уложить такую в первую же ночь не выйдет, а добиваться цели вдумчиво и долго нет смысла, когда вокруг столько доступных кандидаток. И лишь один взор задержался надолго, невольно приковав внимание девушки. Высокий мужчина в черной рубашке, расстегнутый на пару верхних пуговиц, чем-то незримо выделялся из толпы разгоряченных самцов, ожидающих скорую добычу. На спокойном лице улыбались серые глаза. Прозвучал первый звонок, и люди поспешили занять места. Кайли присела, коротко кивнула возбужденно подмигивающей Лейли и порадовалась, что их разделяли целых три стола. Стоило признать, что в глубине души по непонятной причине она очень к ней привязалась. И отчасти именно поэтому разговоры о замужестве и детях так сильно задевали. Но сегодня Кайли была рада, что они сидят не рядом. Первый собеседник оказался тучным, потливым мужчиной средних лет. Неведомо с какой надеждой забредший на молодежной свиданки Сегодня ему точно не светило. «Майл Харз», — напряженно улыбнулся он, протягивая огромную ладонь. «Аналитик рынка живописи». Кайли Форгетт. Она даже не попыталась изобразить радушие. Чем строже она будет выглядеть, тем меньше шансов на пошлые романтические жесты. Речь тоже была продумана ей заранее инженер. «Как интересно!» — лживо растёкся собеседник. «В детстве я тоже мечтал быть техником, строить ковчеги и летать к далёким звёздам. Пока мать не отвела меня на выставку в Аналина. Помните такого старого импрессиониста? Он и покорил моё сердце. Таланта мне не досталось, но всё равно хотелось приобщиться к прекрасному». Потянулись долгие минуты нудной трескотни. Видимо, в заливаемых нервным потом глазах Майл разговоры об искусстве были лучшим средством покорить девушку. Кайли с трудом сдерживала зевоту. К следующему звонку, оповещающему о смене партнеров, взволнованный господин Харс так и не задал ей ни единого вопроса. Следующий кавалер был более уверен в себе. На ее взгляд даже слишком. Чувство собственного превосходства сквозило в каждом его жесте и слове. Оставался только один вопрос — Что забыл на дешёвых пятиминутных свиданиях такой известный архитектор, каким считал себя тренд «Мой последний проект — новые часы судного дня». В правительстве решили, что нынешний вариант слишком мрачен для обывателей. Вы не находите, Кайли? «Часы как часы. Я не слишком обращаю внимание на внешний вид обычного циферблата». безразлично ответила она. тренд заметно стушевался, не получив должную порцию восторгов и восхищений. «А вы, Кайлим?» «Работаете над чем-нибудь занимательным?» «Уже гораздо холоднее», — спросил архитектор, украдкой поглядывая за другие столики. «Нет, я далека от искусства. Работаю старшим инженером в корпорации «Наше будущее». Занимаюсь поддержанием ковчегов в положенном состоянии, иногда дорабатываю детали. Каждодневная рутина и ничего нового. Ковчеги не ломаются». Несмотря на всю ложь в ее жизни, именно эти заготовленные слова были правдой. Ковчеги никогда не ломались ведь имя никто не пользовался. «О, так вы готовите наш план отступления!» Тон его голоса совершенно не соответствовал фальшивому воодушевлению на лице. Он уже поймал заинтересованный взгляд скучающей девушки за соседним столом и мысленно продумывал очередную сногсшибательную речь. «Ваша работа очень важна!» «Пожалуй», — кивнула Кайли. Новый звонок спас ее от дальнейших расшаркиваний. Следующие несколько собеседников не отличились оригинальностью. Стратегия тренда оказалась очень популярной сегодняшним вечером. За ее столик садились сплошные архитекторы и художники с выставками по всему миру. Были ли они в действительности художниками, или эта ложь просто высоко ценилась? Кайли оглянулась, все девушки вокруг счастливо млели. Видимо, стоило млеть и ей. Вот только уже много лет она не видела смысла в красоте, которую создавали буквально все вокруг. Что это, как не побег от реальности? Жестокой, бескомпромиссной, неумолимой. «Добрый вечер», — вырвал ее из мысли очередной кавалер. Она повернула голову и снова столкнулась со спокойными серыми глазами. «Позволите узнать ваше имя?» «Кайли Форгетт. Работаю старшим». «Кайли», — неожиданно перебил ее мужчина. «А можно просто Кая?» «Конечно», — удивлённо ответила она, от неожиданности даже не возразив. «А вас позвольте узнать?» «Позволю», — усмехнулся собеседник и хитро прищурился, чем вёл её в новый ступор. «Ворсен Кайлс». «Но я предпочитаю просто Ворс». «Ворс. Необычное имя», — вырвалось у Кайли. «Как поживают ковчеги?» — продолжил странный мужчина. Я слышал ваши ответы, когда сидел за соседним столиком. «Прекрасно», — рассеянно ответила она. «Ведь ковчеги никогда не ломаются». «Тогда что вы делаете на работе?» От удивления Кайли улыбнулась. Никто в этом зале не задал этот вопрос, казалось бы, такой логичный. «Работаю, как и все остальные. И эта работа вас так печалит, или усталость — визитная карточка наших инженеров?» «Кай, у вас прекрасная улыбка» но от чего то она посещает ваше лицо слишком редко. Вот тут захотелось усмехнуться. Очень-очень горько. От того, что все вокруг бессмысленно, улыбки, свидания, обычная жизнь. Это лишь глупая иллюзия, которая суждено вскоре оборваться. Она постоянно врала сама, и, может быть, поэтому лживым казалось все вокруг. Зачем просыпаться по утрам? «Зачем пытаться быть человеком, если всё вокруг однажды вспыхнет яркой искрой, чтобы угаснуть навсегда?» Она так редко надевала на лицо улыбку, потому что ей там не было места. Лицо Кайли не соглашалось врать. Зато улыбались спокойные серые глаза напротив неё. Улыбались так ласково и тепло, будто ворс смотрел на тёплое пламя костра посреди холодной ночи. И Кайли совершенно не понимала, почему. Будто он знал её раньше». Знал давно и хорошо, еще до тех времен, когда страшная правда навсегда сдавила сердце, выбив землю из-под ног. Но ведь они не встречались, правда? Она бы ни за что не забыла эти серые глаза, от которых что-то внутри нее тоже теплело. «Люди не рождаются усталыми», продолжил Ворс, так и не дождавшись ее ответа. «Усталыми они делают себя сами, когда перестают удивляться. Когда в их глазах пропадает детский восторг от окружающего мира». Это называется благоразумие и взрослый подход. Обреченность — вот что в твоём взгляде. Он перешел на «ты» так легко и просто, будто и правда ее знал. Здесь так у многих. Оглядись. Кая послушно всмотрелась. Вы все таите ее в глубине глаз, но каждый переживает беду по-своему. Никто не скажет вслух, но догадываются многие. Дух страха витает в воздухе, мешая вам жить. «И чего все боятся?» — затаив дыхание, спросила она. «Тебе виднее», — ответил Ворс. Но его безмятежные глаза говорили об обратном. И слова, которые столько месяцев превращали её жизнь в ад, не давали спать по ночам, но никогда не были озвучены вслух, сами слетели с губ. Ковчеги не полетят. Самая страшная тайна, хранимая узким кругом инженеров, беспощадно вырвалась на волю. Она испуганно огляделась, но никто вокруг её не услышал. На душе стало совершенно паршиво. На этой планете нет топлива и никогда не было. Наши предки просчитались. Парнас — это не путь к будущему, а глупая утопия. Скоро мы все станем пеплом. Ну и что? Снова улыбнулся Ворс, как ни в чём не бывало. Кая набрала воздуха в лёгкие, но так и не нашлась, что ответить. Хотелось закричать, нет, заорать. Может, он не разобрал ее слов? Она слишком тихо сказала самую ужасную новость столетия? Но Ворс смотрел прямо, улыбался спокойно и слушал внимательно. Казалось, уверенность ее собеседника носила какой-то магический характер. Часы судного дня недвусмысленно намекали на то, что все они застанут обещанный апокалипсис еще при своей жизни. «А ему ну и что?» В самый неподходящий момент треклятый звонок прервал их разговор. Ворс поднялся, отвесив напоследок лёгкий поклон, и молча пересел за соседний стол. Мужчины вновь сменялись один за другим, но теперь она ждала только его. Самое страшное впервые было сказано вслух постороннему человеку, а мир всё так же стоял на своём месте. Серые глаза удалились, обратившись к новой собеседнице, а мысли в голове Кая окончательно запутались. Круг длился слишком долго, мучительные минуты тянулись, как застывший мёд из банки. Она больше не выдавала заготовленной речи и просто рассеянно кивала на фразы очередных кавалеров. И всё думала, что взгляд Ворса почему-то напоминал волчий. Холодная уверенность и сила скользили в его добрые улыбки. Прошла целая вечность, прежде чем в её голове созрел новый вопрос. Но задать его она могла только одному человеку. И только у него мог найтись ответ — которое она искала так долго. И давно уверилась в том, что его не существует. Когда он снова опустился на стул напротив, Кая прошептала, едва сдерживая волнение. Мы — всего лишь вспышка для бесконечной истории Вселенной. Мы — мгновение. Ради чего стоит жить и продолжать дышать? Весь мир вокруг бессмыслится. Мы умрем, и про нас все забудут. Все уже забыли. Незачем дышать, понимаешь? Так не дыши просто ответил Ворс. «Попробуй. Тебя никто и никогда не заставлял этого делать». Кай удивлённо округлила глаза, но быстро взяла себя в руки. «Разве никто не заставлял?» Эта мысль никогда не приходила ей в голову. «Я давно хочу покончить с собой», — тихо сказала она. «Мне очень жаль, Кая. Жаль, что я встретил тебя так поздно». Непонятно, по какой причине, но ей тоже было очень жаль. В кромешной безысходности существования так не хватало этих добрых серых глаз незнакомца. Незнакомца ли? Она уже не понимала. Но разве ты не хочешь хоть одним глазком взглянуть на рождение сверхновой? Наш последний миг должен быть очень красив на этот раз. В мире нет ничего бессмысленного, Кая. Кто ты? Просто путник, невозмутимо ответил Ворс. Страх смерти и тщетность бытия — боль всего живого. Я тоже тяжело проходил через это. «И как ты справился?» — спросила она шепотом, еле дыша. Будто от следующих слов могла зависеть ее жизнь. Казалось, какая чушь. Ведь они заперты в ловушке, их конец так близок и неотвратим, что уже никакие слова не должны иметь смысла. Не должны, но все же имели. «Я нашел тебя. Снова нашел и найду всегда» он протянул руку через стол и вдруг крепко сжал ее ладонь. И сверхновая ярчайшей вспышкой все же взорвалась. В ее голове. Кая увидела пламя костра, окруженного лесом, и ворса, стоящего рядом с окровавленными руками. Увидела ворса, лежащим на берегу озера, перебирающим ее волосы и ласково прижимающим к себе. Увидела ворса, сжимающим ее руку, так же крепко до боли, как и сейчас, холодной ночью под полной луной, когда её мир угасал и задыхался в последней агонии. Она не могла разобраться в веренице странных видений, понять, что это такое и было ли на самом деле, но неосознанно сжала его руку в ответ. Ухватилась за спасительную ветвь в бурлящем потоке. «Кто ты?» «Быть может, мои мгновение но оно прямо сейчас. Разве есть что-то важнее?» И Кая впервые улыбнулась, сама не понимая почему.